И откуда она такая взялась? Неужели мой жених привез ее с собой? Женщина, держась на почтительном расстоянии и не нарушая никаких приличий, проводила меня до моей комнаты. Раздевайтесь, Ревар! суровым голосом приказала она, как только за нами захлопнулась дверь. С какой стати! вскинула голову я, всем видом демонстрируя свое неповиновение. Это было глупо, конечно.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 Слишком поздно до меня дошло, что это было. Отец, похоже, решил перестраховаться и сделать меня покорной на этой свадьбе. Глаза защипала от злых слез, но мое тело мне больше не принадлежало. Вот и хорошо, одобрительно кивнула служанка. Теперь займемся вашей подготовкой. В мою купальню пришли еще две горничные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 Поторопил нас отец, все еще недовольно хмурясь. Без нас он не начнет церемонию, шутливо отозвался мой жених. Скажите, Ревар, отчего вы так молчаливы сегодня? Накануне, у вас, помнится, нашлось немало слов для меня. Я посмотрела на него, но вряд ли мое застывшее лицо смогло отразить недоумение.